Глава 82. Лучше держать рот на замке. Когда Флинт уходит, я не удерживаю его. Мне тошно от того, что он так удручён, и ещё более тошно от того, что я не знаю, что сказать, чтобы ему помочь. С другой стороны, в этой ситуации Джексон должен сделать первый шаг и поговорить с ним. И Хадсон тоже. Что бы ни происходило при дворе вампиров, о чём бы ни говорилось во всех этих сообщениях, Мы с ним либо партнёры, либо нет. Всё просто. Я не прошу его проработать свою психологическую травму или вывернуть передо мной душу. Я хочу только, чтобы он сообщил мне факты, имеющие отношение не только к нашим с ним отношениям, но и к его двору, моему двору и всему миру сверхъестественных существ. С этой мыслью я прихожу обратно в нашу комнату и обнаруживаю, что Хадсона нигде нет. Я начинаю писать ему, не может же он вечно вести переговоры с двором вампиров. Но прежде чем я успеваю нажать на кнопку «Отправить», он входит в комнату, неся в руках огромную экипу выстиранной одежды. «Ты вернулась?» — говорит он с улыбкой. «А ты выстирал и высушил наши вещи?» Вообще-то это звучит немного абсурдно после всего того, о чём я думала, но у меня вырываются именно эти слова. Вероятно, потому что я предполагала, что он будет настолько занят мыслями о вампирах, что даже не заметит, что я начала стирать наши вещи. Но мне следовало об этом подумать. Когда дело касается меня, Хадсон подмечает всё. «По-моему, это плод наших совместных усилий», — говорит он, и, выложив стопку выстиранной одежды на кровать, обнимает меня. «Ты сделала первую половину этого дела, а я просто занялся второй». «Как прошла твоя прогулка?» «Она была поучительной». Он вскидывает бровь. «Интересный ответ. Ты не хочешь просветить меня насчёт его значения?» «Вообще-то да, хочу». Но прежде чем я успеваю что-то сказать, срабатывает и начинает звенеть напоминание, которое я поставила. Я вздыхаю. «Но с этим придётся подождать. У нас есть пять минут, чтобы добраться до веранды». Что-то подсказывает мне, что куратор не терпит, когда кто-то опаздывает. Исхватив Хатсона за руку, я тяну его к двери. Однако он не сдвигается с места. «В чём дело?» — спрашиваю я. «По-моему, это я должен спросить тебя, в чём дело?» Он смотрит мне в глаза. «О чём ты хотела поговорить?» «Я хочу сказать ему, что это пустяки, но ведь это неправда» а мы с Хатсоном не лжем друг другу даже в мелочах. Я и так слишком много лгала себе самой, а значит, и ему в начале наших отношений. И это только причинило боль нам обоим. И я больше не хочу причинять ему боль враньём. Поэтому вместо этого я говорю. Ни о чём таком, что не могло бы подождать. Он вскидывает обе брови. «Ты в этом уверена?» И от этих его предостерегающих слов мне почему-то становится лучше. «Да, уверена», — отвечаю я. «А теперь пойдём, пока она не превратила кого-то из нас в лягушку». «Думаю, это невозможно», — говорит Хадсон, когда мы выходим в коридор. «Откуда ты можешь это знать? Она же богиня. Что, если она превратит кого-то из нас в лягушку-перевёртыша?» «Думаю, лягушек-перевёртышей не существует», — отвечает он с весёлой улыбкой. Я закатываю глаза и повторяю. «Откуда ты можешь это знать?» Я в этом уверен на все сто. Как-никак я живу уже 200 лет и никогда не видел таких лягушек. «Ты говоришь об этом так, будто, по-твоему, это хорошо», — парирую я. И да, я понимаю, что болтаю глупости, но раз уж у нас нет времени говорить о том, о чём я действительно хочу поговорить, лучше молоть глупости. Это предпочтительнее, чем завести нормальный разговор, в котором Хадсон будет каждые 10 минут прибегать к каким-нибудь словесным ухищрениям, пытаясь понять, что на самом деле выбило меня из колеи. Я хорошо его знаю. «Хорошо, что ни один из нас не лягушка?» — спрашивает он, всё ещё поднимая брови. «Да, на мой взгляд, это хорошо». «Ты не можешь этого знать. Может, тебе понравилась бы девушка, умеющая ловить мух языком?» И я быстро-быстро высовываю язык. Хадсон хмурит лоб. «Ты что, ударилась в этом саду головой?» «Все вокруг только и умеют что критиковать», — сетую я, начав спускаться по лестнице. Он идёт сзади. «Я не критикую, а только хочу сказать, что ты мне нравишься, и твой язык тоже, именно такой, какая ты есть». «Ого, не каждый день услышишь такой разговор», — прикалывается Хезер, идя за нами. «Ты что, не чувствуешь уверенности в своём языке, Грейс?» Или только в чём-то из того, что ты делаешь им? «Думаю, мы знаем, чем вы сейчас занимались», добавляет Иден, присоединившись к нам на лестнице и тоже встряв в наш разговор. Что ж, это неплохой способ скоротать время. «Стирка», — говорю я, чувствуя, что мои щёки розовеют. «Мы занимались стиркой». «Стало быть, вот как молодёжь называет это в наши дни», ухмыляется Мэйси, присоединившись ко всеобщему веселью. Я показываю Хатсону рожу. «Вот видишь, чего ты добился?» «Чего добился я?» «Это же не я, а ты думаешь, что один из нас может превратиться в лягушку-перевертыша?» Он делает вид, будто содрогается от ужаса. «Хотя я точно не знаю, делает он вид или содрогается на самом деле?» Иден смеётся. «Я даже не хочу знать, как начался этот разговор. Думаю, я ещё слишком юна, чтобы знать, как он начался» добавляет Хезер, демонстративно закрыв руками уши. «Кто-нибудь из вас знает, где находится эта веранда?» Громко спрашиваю я, твёрдо решив сменить тему до того, как этот разговор дойдёт до чего-нибудь совсем уж непотребного. Да, возможно, начала его я, но это уже чересчур. «А что, ты хочешь наловить мух?» — невозмутимо спрашивает Мэйси. «Теперь уже даже я не могу удержаться от смеха». Смеются все, кроме Хадсона, который смотрит на меня своими синими глазами, которые всегда подмечают слишком много. Это произойдёт скоро, обещаю я себе, когда мы, наконец, находим дверь на веранду и выходим на неё. Скоро я поговорю с Хадсоном о том, о чём мне надо с ним поговорить. А пока что нам необходимо выяснить у куратора точное местонахождение древа горечи и сладости и находящийся под ним небесной росы. Потому что в Южной Америке уйма деревьев, и у нас совершенно точно нет времени проверять каждое